Сейчас же повалил зеленоватый дым, сквозь который Кейн с трудом видел происходившее. Англичанин едва не задохнулся, запах и вкус дыма были омерзительно до предела. Но хуже всего дым одурманивал, голова у Кейна пошла кругом, точно у пьяного. Лишь наполовину соображая, что говорит, он разразился яростно руганью, чего обычно не делал почти никогда». При этом он смутно видел, что Ямен, услыхав его ругань, что-то зло выкрикнул, а потом наклонился вперед, вслушиваясь. Наконец порошок догорел, мерзкий дым рассеялся, и, ошалевший, ничего не понимающий Кейн, остался сидеть на своем троне, медленно приходя в себя. Ямен повернулся к царю и низко поклонился. Выпрямившись, он раскинул руки и повел торжественную речь. Царь столь же торжественно повторял за ним каждое слово, и Кейн увидел, как лицо знатного узника покрылось смертельной бледность. Потом тюремщики ухватили его за руки, и вся процессия медленно удалилась. Шарканье сандалий таинственно и жутковато отдавалась по лучме громадного чертога. Подобно бесшумным призракам, из потемок возникли воины и отсоединили цепи Кейна от трона. Вновь выстроившись вокруг него... Они повели его полутемными галереями обратно в его комнату, и там Шем заново прикрепил его кандалы к кольцу в стене. Кейн уселся на свои ложе, подпер кулаком подбородок и глубоко задумался, пытаясь обнаружить скрытый смысл в том более чем странном представлении свидетелем и невольным участником которого он только что и делся. Однако довольно скоро его размышления были нарушены необычным шумом на улицах. Поднявшись, англичанин подошел к окну и высунулся наружу. Он увидел, что на торговой площади горели громадные костры, а между ними туда и сюда сновали человеческие фигурки, несообразно укороченные от того, что он смотрел на них сверху. Они что-то делали кругом человека, находившегося посередине площади, причем сгрудились так плотно, что Кейн не мог толком ничего разглядеть. Всю эту группу кольцом окружали войны. Пламя так и играло на их блестящих успехах. Снаружи живого кольца гомонили и что-то выкрикивали беснующаяся толпа. Потом всеобщий гам прорезал вопли нечеловеческой муки. Выкрики на мгновение прекратились, чтобы сейчас же возобновиться с удвоенной силой. Кейну подумалось, что большинство голосов звучало протестующие, а, впрочем, К ним примешивались и насмешки, и улюлюканье, и дьявольский хохот, и снова вопли, исторгнутые болью невыносимые жуткие. Тут за спиной Кейна послышался топоток босых ног по каменным плитам. В комнату вбежал молодой раб, звали его Сула, и, подлетев к окошку, тоже высунул наружу. Он тяжело дышал от волнения и быстрого бега. В свет костров озарял его искаженное, перепошенное лицо. «Люди дерутся с копейщиками!» — выкрикнул он, в возбуждении позабыв строгий приказ, ни под каким видом не разговаривать с узником. Многие в народе любили молодого принца Белодрата. «Ох, Бвана, да не было же в нем ничего дурного! Зачем ты велел царю жильем содрать с него кожу?» «Я?» — ужаснулся Кейн, едва не потеряв от уземления дар речи. «Ничего я никому не приказывал!» Я и знать-то не знаю вашего принца. Я его ни разу даже не видел. Сула повернулся к Кейну и прямо посмотрел ему в глаза. Вот я и убедился в том, что в Тане подозревал с самого начала. Проговорил он на языке банту, который Кейн хорошо понимал. Ты не бог и не пророк, устами которого говорит бог. Ты простой человек из племени, который мне доводилось раньше видеть, еще до того, как мужин Нинна взяли меня в плен. Тогда-то Когда я был совсем маленьким, я видел твоих соплеменников. Они пришли со своими туземными слугами и стали убивать наших воинов с оружием, не свергавшим пламя и гром. «Воистину, я всего лишь человек», — отвечал в конец ош... ошарашенный Кейн. «Но погоди, что-то я не пойму. Чем они заняты там, на площади?» «Они издирают кожу с принца Белодрата», — ответствовал Сува. Я слышал, на базаре в открытую говорили, что что царь и Ямин ненавидят молодого принца, ибо в его жилах течет кровь Абдулая. Но в народе у него было слишком много сторонников, особенно среди арбиев, и потому-то даже сам царь не отваживался приговорить его к смерти. Но когда тебя привели в храм, это было сделано тайно, так что никто в городе не знал. Ямин объявил тебя пророком богов. По его словам, бал открыл ему через тебя, будто Белодрад прогневал богов. Тогда они привели принца на суд Оракула. Кейн выругался, ощущая дрожь в коленках и тошноту. Невероятно и жутко было думать о том, что его чистосердечная английская брань стала смертным приговором ни в чем не повинному юноше, да еще навлекла на него такую жуткую смерть. Но, конечно же, хитрец Ямен – Перевел его слова так, как ему было угодно, и вот теперь бедняга принц, которого Кейн никогда даже не видел, корчился под ножами палачей на базарной площади посреди вопящей толпы. Асула сказал англичанин: «Как называет себя здешний народ?» «Ассирийцами», бвана, ответил молодой раб, навряд ли осознавая, что говорит. Он не мог оторвать завороженных и полных ужаса глаз. От сцены жуткой расправы, происходившей внизу. Глава третья.